4. Главное помещение ангара оказалось просторной и сумрачной пещерой, где Мерит, впервые в жизни увидевший Эбола модели 23, испытал, несмотря на приятную прохладу, страх замкнутого пространства. Готовясь к заданию, он изучил спецификацию модели, однако не мог забыть того обстоятельства, что почти все экземпляры этой модели, за исключением нескольких штук, оставшихся в резерве в мелких секторах, были сняты с вооружения лет 30 назад. Впрочем, от этого огромная боевая машина не становилась менее внушительной. Боло моделей 24 и 25, с которыми он был прекрасно знаком, были по крайней мере на 1000 тонн легче этого. К тому же, благодаря молекулярной технике и менее габаритным и более эффективным силовым установкам, появившимся на Боло 24, возникла возможность повысить плотность огня, уменьшив корпус. Бола-23 дробь б 0075 НКЕ был гораздо старше их и насчитывал целых 75 метров от скалоподобного носа до выпуклой кормы. Диаметр катков его гусениц равнялся 5 метрам, а верхушки огромных башен, каждую из которых венчал спаренный Хеллборг калибра 800 мм, возносились над ИС бетонным полом на все 30 метров. Машина выглядела безупречно, как великолепно сохранившийся монумент допотопной эры. Ее многослойная керамическая антиплазменная броня была раскрашена обычным камуфляжем джунглей, зелеными и бурыми пятнами. Мерит, впрочем, всегда недоумевал, зачем нужен камуфляж 15 тысячам тонн подвижной вооруженной брони. Он обошел чудовищную машину, пройдя мимо жерл для безостановочной стрельбы. 300 миллиметровых мортир, скоростных многоствольных минометов, пучков лазерных пушек для противоракетной обороны и острых лезвий радарных установок. За ним постоянно следили окуляры оптических устройств. Он удовлетворенно улыбнулся и замер. Опомнившись, он подошел ближе к броне и свел брови, но его удивление только усугубилось. Согласно технической документации, у БОЛО-23 должно было быть по 9 установок для безостановочной стрельбы с каждой стороны, и в этом 23 дробь б 0075 НКЕ не отличался от стандарта, но между третьей и четвертой установкой Мерит узрел 6-7 метров брони. Ходовая часть Бола располагала тремя лишними катками, из чего следовало, что он был на 10-12 метров длиннее положенного. Мэрит забрался по лесенке к ракетной установке между башнями Хелборов, чтобы промерить шагами длину машины, остановиться рядом с устройством вертикального пуска и озадаченно почесать в затылке. Не вызывало сомнений, что 23 дробь B0075 НКЕ на целых 15% Превосходит длиной стандартной Бола модели 23. Кто-то вставил лишние 11 метров корпуса перед устройством вертикального пуска ракет. 00.75. «Слушаю, господин капитан». Мэрит никак не мог привыкнуть к вежливому голосу Бола. Однако сейчас у него были иные заботы. «Ответь!» 00 «Он запнулся». «Прости, но в центре управления не сохранилось сведений, как тебя называла майор Ставракас». «Мое имя Ника, господин капитан». «Ника», — повторил Мэрит. «Боже правый, вот это имя для Бола. Ника». «Благодарю вас, господин капитан. Оно и мне всегда нравилось. Приятно, что вы его одобрили». Мэрит в очередной раз вскинул брови, услышав неподобающую для машины вполне человеческую реплику. Бола модели 23 должен был ограничиваться стандартным набором формул вежливости. По крайней мере, при выключенном режиме рассуждения. Мэрит уже подозревал, что кроется за ответами машины. Как это не невероятно, но она... Скажи, Ника, какой конкретно модели Бола ты относишься? Бола непобедимый модель 23Б экспериментальная, господин капитан, ответила сапрана. «Экспериментальная?» – переспросил Мэрит. «Так точно. В каком смысле? Я прототип. Голос машины звучал тише прежнего по сравнению с взволнованным голосом человеком В качестве элемента программы улучшения боевых качеств мой пульт управления и личностно-интеграционная психодинамика были оснащены вторичной корой принятия решений – с опытными интерфейсами и увеличенной эвристической способностью для совершенствования автономности и дискретности. «Мозги!» – прошептал Мерит. «Господи, вот оно что! Первый искусственный мозг, вмонтированный в Бола!» Он опустился на колени и благоговейно провел рукой по броне. «Простите, господин капитан, но мне не ясен смысл вашего последнего высказывания. Что?» Мэрит встряхнулся, поднял голову и улыбнулся ближайшему оптическому устройству. «Прости, Ника, но я понятия не имел, с чем столкнусь. Ведь ты недостающее звено». «Боюсь смысла ваших слов мне по-прежнему непонятен, господин капитан», проговорила машина с оттенком упрёка. Мэрит усмехнулся. «Прости», — повторил он и присел на кронштейн длинной башенной антенны. «Видишь ли, Ника...» Прежде чем ты появилась, вернее, еще лет 30 после того, как ты появилась, Бола отчасти осознавали себя, но приобретали полную автономность только в боевом режиме. На них были наложены строгие ограничения. Понимаешь? Да, господин капитан. Еще бы тебе не понять, Мерит похлопал чудище по спине. А все потому, что ты следующая ступень. Мы знали, что здесь, в секторе Урсулы, Перед самой войной с жерновами начались эксперименты, однако в первую войну жернова не оставили на Урсуле живого места. Центр управления Бола был так сильно поврежден, что почти все программы и установки пропали. Потом мы находились под столь сильным давлением, что вся программа топталась на месте целых 30 лет до окончания третьей войны с жерновами. Нам требовались все новые Бола и как можно быстрее, Поэтому установки, официально именовавшиеся «Бола-23», были на самом деле моделью «22», с увеличенной огневой мощью и усиленной броней. Но к тебе это не относится. Интересно, насколько твоя программа отличается от того, что стало в итоге «Бола-24». Боюсь, ничего не смогу вам сообщить по этому поводу, господин капитан, ответила машина почти что покаянным тоном. «Не беда, Уверен, мы сами с этим разберемся, когда я доберусь до компьютерных файлов ангара. Но мне непонятно другое. Как ты тут оказалась? Откуда ты взялась на Санта-Крус?» «Меня установил здесь командный центр Урсулы». «Знаю. Но зачем?» «Я предназначалась для расширенных полевых испытаний новых систем и программ», — ответила сопрана «Для этого при мне развернули ангар» с механизмами для автоматического обслуживания и ремонта. Санта-Круз был избран местом проведения испытаний задолго до того, как планете стали угрожать жернова. Для этого здесь построили соответствующее лётное поле и прочее. После начала боевых действий развертывание было прекращено. Программу испытаний отменили, а меня перевели в режим боевого дежурства под командованием майора Марины Ставракос, старшего офицера-разработчика проекта Декарт. Она руководила проектом Декарт. «Так точно, капитан! Господи!» – прошептал Мерит. «После войны удалось восстановить процентов 20 из того, что сделала команда Декарт но до сих пор остается неизвестным, кто, например, возглавлял работы. Это был блестящий ум Ника, блестящий, а ее забыли на сельскохозяйственной планете посреди пустоши. Его глаза вспыхнули, он еще раз потрепал Бола по бронированной спине. Хотелось бы знать, что она в тебя напихала. Мне трудно представить, чтобы женщина, возглавлявшая первоначальную команду Декарт, Не продолжила свой труд, даже когда узнала, что центр ее потерял. Наверное, она самостоятельно продолжила работу по этому проекту. «Так точно, капитан», – дисциплинированно ответила машина. «Так-так-так, как я погляжу, задание получается гораздо интереснее, чем я предполагал. Холод и усталость, читавшиеся прежде в глазах Мэрита, сменились азартной искоркой». Пока что я не вижу причин, зачем мне делиться своими находками с центром. Ведь они знали, где ты находишься, но забыли о тебе. Так к чему им напоминать? Ещё возьмут и пришлют сюда специалистов, чтобы нас разлучить, а то и разобрать тебя, и полюбопытствовать, что там у тебя внутри. Он покачал головой и шлёпнул ладонью по броне. Нет уж, Ника, думаю, лучше мы с тобой немножко посекретничаем.